Глава 30. Легкая атласная ткань слегка пожелтела от времени. Недостаток воздуха, солнца и особенно движение портит вещи, и то же самое делает с людьми. Далва случайно откопала в шкафу свое свадебное платье, разгладила подкладку, кончиками пальцев перечитала все до одного имена, вспоминая каждую историю, вышитую там. Это была не просто печаль. Это была печаль по всему, чего не случилось после их свинансио-свадьбы. Печаль, которая не вмещалась ни в жесты, ни в их отсутствие. Она выстирала платье, словно тщательное намыливание было неким ритуалом перехода из прошлого в настоящее. Ей захотелось уехать. Она решила не брать с собой даже жалкой пылинки того, что оставляла здесь. Но все эти вышитые имена отправятся с ней. Она растрогалась и подумала, что не стоит забывать и о хорошей части пережитого. Когда пальцы касались очертаний имен, легкая улыбка-робка еле заметно проступала на ее губах. Неторопливо занялась перебиранием того, что достойно поехать с ней в чемодане. Притворилась, что ненадолго вернула себе прошлую жизнь и в итоге легла спать очень поздно. На следующий день... Когда она открыла глаза, солнце уже освещало ее туалетный столик. Значит, было около девяти утра. Далва торопливо вскочила с кровати, быстро приняла душ, выпила кофе и, как всегда, вышла через парадную дверь. Она не успевала на свою ежедневную встречу. Винансио не было дома, он ушел в столярную мастерскую. Далва вышла на крыльцо, думая только о предстоящей дороге. На железном стуле стояла корзина, Высланная белым батистом. Вышитые разными оттенками синего, миленькие веточки с листьями нежно обрамляли надпись. «Жуан». Внутри безмятежно спал младенец, завернутый в одеяльце. Удалвы подкосились ноги. Она с трудом приблизилась к корзине, почувствовала, что за ней наблюдают. Огляделась по сторонам, ища хоть какой-то след присутствия матери. Возможно, это была ловушка. Далва ждала. Руки дрожали, она не знала, что делать. Она опаздывала, но не могла уйти просто так. Наклонилась и рассмотрела каждую деталь. Запах младенца проник в ее естество как опасное вызывающее привыкание субстанция. На глаза навернулись слезы. Все вокруг мальчика источало заботу. Его появление было подготовлено добрым сердцем. Рядом со стулом лежал пакет с небольшим придан. То, что происходило этим осенним утром, было каким-то даром. Сомнений быть не могло. Это ребенок Люсии Винансио. Далва осторожно взяла корзинку и внесла в дом. Она снова держала на руках младенца. Слишком много эмоций, которым невозможно дать определение. Отнесла мальчика в комнату. Малыш улыбался, будто видел хороший сон. Вся благодать мира дышала вместе с ним, словно Лилия в поле надежно защищенная, без страха перед завтрашним днем, верившаяся божественному проведению. Нужно было понять, что же делать дальше. Далва не могла выйти из дома и не могла предупредить, что не придет почувствовала, как внутри нарастает тревога. Она была не готова. Чем кормить младенца? Как же ей сейчас нужна была мать? В этом доме опять появился ребенок, и снова Аврора не было рядом. Дал вытерзала отчаяние. А Винансю, что бы он сделал, она вспомнила его руки, вырывающие у нее сына. Выдохнула и прогнала дурные мысли прочь. Беременная женщина на протяжении 9 месяцев наблюдает, как растет ее живот. Каждый день понемногу. И это помогает младенцу чувствовать мать, которая его ждет, волнуется, переживает и уже ощущает, как наливаются молоком в груди. Тут же все было не так. Жуан вошел в ее жизнь, а молока в грудях не было. Чем его кормить? Поколебавшись, Она решила, что все равно должна отправиться на свою священную встречу, которую никогда не пропускала. Взяла мальчика на руки и пошла. Это была долгая прогулка по хорошо знакомому пути, но ее сердце билось так, словно она шла в первый раз. Сколько разных мыслей вы запили в ее голове? Там было осуждение и защита, решительность и страх. Радости, тоска. Все они заговорили одновременно, желая доказать свою правоту. А что, если Люси передумает? А что, если она придет забрать мальчика в конце дня? Нужно было сохранять спокойствие. Нельзя хотеть слишком многого. Но было уже поздно. Она свернула за угол и вышла на улицу, где стоял дом Ману. Вспомнила, что чувствовала, Проходя с подносом эмпат мимо дома Алвесов, тело проигрывало ту же картину. Ведь эта голова объясняет телу, что происходит. Но в тот день времени ни на что не было. Она шла. Жуан начинал шевелиться, словно что-то предчувствуя. Когда она приблизилась к крыльцу, Люси была там. Одна. Ждала. Далва даже не взглянула на нее но ощутила, что в воздухе витает трогательное достоинство. Ей захотелось замедлить шаг, но она не смогла и продолжила идти в тишине с высоко поднятой головой. Через девять шагов любовь уже стала необратимой. Да, у нее на руках был еще один сын.